Веллори, Глава 24 Они с Чарли проводят День Благодарения у Джейсона в компании с его другом Хэнком и Роузмери. Хотя день проходит тихо и спокойно, все равно чувствуется, что это испытание и некая веха, так как Хэнк — первый человек, с которым Чарли общается помимо родных и больничного персонала. Хэнк справляется со своей задачей прекрасно, вызывая у Вэлори симпатию всякий раз, когда смотрит Чарли прямо в глаза и без сюсюканья расспрашивает о маске, операциях, физиотерапии и о чувствах в связи с предстоящим возвращением в школу. Вэллори тем временем прилагает все усилия, чтобы не оставаться наедине с братом, игнорирует его долгие пристальные взгляды и многозначительные замечания, пока ближе к вечеру Джейсон не настигает, наконец, сестру на кухне. Все остальные в это время увлечены второй порцией тыквенного пирога. «Ну, давай поговорим», — начинает он, украдкой поглядывая на дверь, охраняя частную жизнь Велари даже от их матери, особенно от их матери. Это... «Не то, что ты думаешь», — говорит Вэлари, все еще не успокоившееся после сообщения, прочитанного в ванной комнате как раз перед обедом. Сообщение оказалось от Ника, третье за день, в котором он спрашивал, не испытывает ли Джейсон ненависти к нему, и говорил, что думает о ней. Она написала, что тоже думала о нем, хотя знает, уместнее была бы фраза «одержима им». Он снился Вэлори всю ночь и ни на минуту не покидал ее мысли днем. «Значит, с доком, у тебя ничего такого?» — вполголоса бросает пробный шар Джейсон. «Нет», — отвечает Вэлори, хотя при мысли о Нике у нее подгибаются колени. «Стало быть, он всегда ездит на вызовы по домам». Поздно вечером, без предупреждения, надушившись одеколоном, выпаливает Джейсон свои вопросы. «Никаким одеколоном он не пользовался», — чуть быстрее, чем следовало бы, отвечает Велари, а затем пытается отвлечь внимание от столь интимных подробностей, заметив, что никогда не доверяла парням, которые пользовались одеколоном. «Лайон душился одеколоном», — заканчивает она. «Ага», — замечает Джейсон, словно только этого свидетельства и ему и не доставало, а зачем ей сравнивать какого-то мужчину с лайном, пока что любовью всей ее жизни, что, в общем-то, ни о чем не говорит, но тем не менее. «Нечего мне тут агакать», — заявляет Вэлори, и в этот момент в кухню входит Розмари. «О чем это вы тут шепчетесь?» — интересуется она, открывая холодильник. «Ни о чем». В один голос отвечают они, явно что-то скрывая. Розмари качает головой, словно не верит им, но ее это мало волнует, и она возвращается в гостиную с баллончиком взбитых сливок Cool Whip и большой сервировочной ложкой. «Продолжайте в том же духе», — бросает она через плечо. Что Джейсон и делает, меняя тактику и переходя к своей прямой манере. Well. «Просто скажи мне, что-то происходит?» Она медлит, за долю секунды решая, что не хочет отягощать все это еще и ложью. «Да», — наконец признается она, — «но это не физическая близость». Она думает об их объятии прошлым вечером, таком же интимном, как любая минута ее жизни, но все равно считает, что говорит правду, фактически. «Ты влюбляешься в него?» Застенчивая улыбка Велори, выразительнее любых ее слов, Джейсон присвистывает. «Ну ничего себе!» «Ладно». «Он женат, правильно?» Она кивает. «Живет отдельно?» «Нет». Веллори отвечает на вопрос так, как учит отвечать своих клиентов как можно проще, не давая никакой дополнительной информации, «Насколько я знаю, нет», — добавляет она, питая надежду, что, может, в этом все дело. «И?» «И ничего», — говорит Велори. Она тысячу раз думала о его жене, конечно, представляла себе ее, их брак. Как она выглядит? Какая она? Почему Ник в нее влюбился? И, что важнее, почему разлюбил? А может, и не разлюбил? Может, это касается только их двоих и их взаимного чувства, не подвластной им силы, которая сводит их вместе, и ничего больше. Вэлори не знает, какой сценарий предпочитает, хочет ли быть реакцией на надоевшее или тем, что его покорило, сразило как удар молнии, перевернув его благополучное существование, предлагая нечто большее, нечто лучшее. Вэлори только знает, Ник не из тех, с кем это уже случалось, она поклянется чем угодно. Теперь Вэлори излагает факты. Он женат, у него двое детей, и он врач Чарли. Как ни взгляни, большая проблема, кратко подытоживает она. «Ладно», — говорит Джейсон, — «теперь кое-что проясняется, а то я подумал, это только мне кажется сомнительным». Нет не только тебе. Я прекрасно осознаю, ничего хорошего в сложившейся ситуации нет», — покорно шепчет она. «И чтобы ты знал, он тоже так считает, но...» «Но ты не собираешься прекращать с ним видеться», — спрашивает Джейсон голосом брата, лучшего друга, психоаналитика, все в одном. «Да?» «Да», — отвечает Велори, — «я не могу».